После того Нагаи вторглись в самый Крым и сильно его опустошили, а бывший союзник Магмета Дашкович, пользуясь обстоятельствами, сжег очаков и разорил татарские улусы в западной части Крымского ханства, то есть около Нижнего Днепра. На ханский престол турецким султаном был возведен брат Магмета Сайдет-Гирей. Собранные против крымцев силы, Василий Иванович обратил против Саингирея Казанского, который перед тем вероломно велел убить его посла и пленных московских купцов. Летом того же 1523 года судовая и конная рати ходили воевать Казанскую землю. Во время сего похода московские воеводы основали город при впадении в Волгу реки Суры, составлявший нашу границу с этой землею и назвали его именем великого князя, Василь Сурск. Сей город составил важный опорный пункт для наших дальнейших предприятий против Казани. В следующем году поход возобновился. Саин Гирей ушел в Крым, где сделался колгай султаном, то есть вторым лицом после своего брата, хана Сайдет Гирея, а впоследствии некоторое время занимал ханский престол. В Казани он оставил своего племянника, юного Сафа-Гирея. Русские подступали к самому городу, но не взяли его, а потому Василий согласился на просьбу казанцев утвердить на их престол Сафа-Гирея в качестве своего подручника. Однако враждебные отношения продолжались. В 1530 году был новый большой поход под начальством князей Ивана Бельского и Михаила Глинского. Русские воеводы едва было не взяли город, но уступили просьбам казанцев, обещавших полную покорность великому князю. Действительно, вскоре потом они изгнали от себя сафа Герея, и по их просьбе Василий дал им в цари младшего Шахалеева брата царевича Анилея, владевшего дотоли Касимовым. Таким образом, после многих трудов и усилий Мятежная Казань к концу Василиева княжения казалась усмиренную. Однако разные происки и беспокойства с этой стороны не прекращались. Тогда то ли преданный и покорный Москве бывший казанский царь шихалей получивший от великого князя в свое кормление серпухов и каширу, оскорбился тем, что в Казани посадили теперь царем не его самого, а его младшего брата, и завел какие-то тайные сношения с казанцами и с другими землями. Узнав о том, великий князь лишил его удела и сослал на Белоозеро, а бывших при нем татарских агланов, князей, мурс, псарей и прочих людей развели по разным городам именно в Тверь, Новгород и Псков. Неоднократные вероломные захваты, ограбления и избиения русских купцов казанцами Великий князь наказал тем, что запретил своим купцам ездить на ярмарку, происходившую под Казанью, на так называемом Гостинном острове, а велел им съезжаться для обмена товаров во вновь основанном Васильсурске, то есть на пограничье. На первое время это запрещение произвело вздорожание тех предметов, которые привозились из Персии, Закавказья и Астрахани. Особенно вздорожали лучшие сорта волжской рыбы. Присоединением Рязани окончилось объединение собственно Северо-Восточной Руси под московским владычеством, и крупные уделы уничтожены. Существовали еще, так сказать, промежуточные удельные владения, занимавшие переходное положение между Русью Литовскую и Московскую, именно в земле Чернигово-Северской. Мы видели, что при Иване III некоторые князья этой земли перешли из литовского подданства в московское. Наиболее мелкие из них скоро утратили характер удельных владетелей и вступили в ряды московских боярских фамилий — бельские, воротынские, адоевские, мастиславские и прочие. Великий князь давал им поместья в иных областях, держал их на службе при своем дворе и сверх того — Так же, как из других, почему-либо ненадежных бояр, брал с этих князей клятвенные записи за поручительством митрополита и епископов о том, что князья сии будут верно служить ему и его детям, не отъедут к Жигемонту королю польскому и великому князю литовскому, и не будут ссылаться с ним без ведома государя своего великого князя Василия Ивановича, и к лиходеям его не пристанут никакими делами, Некоторую хитростью.